Глава 26. Питер. 2011 год. На фирме с приездом Олега обстановка изменилась. Ему был нужен другой темп. Ребята работали на одном дыхании. Он умел всех заразить и зарядить энергией. Получили сертификат на материал для кукол с присадками цвета. Художники по рисункам делали маски для форм. Куклы были нескольких размеров. Наконец, появились первые приемлемые образцы. Можно было начинать производство костюмов, работать над каталогами, баннерами. В параллель писались сценарии, клипов для рекламы. Заказали песни, привлекли мультипликаторов. Куклы должны двигаться. И Катя кружилась в этом водовороте. Надо было спешить с рекламой, пока еще она была тоненькой, изящной. Шли репетиции клипов. Ей шили сразу несколько кукольных костюмов. Звонила по городам, где уже были их фирменные магазины, по крупным торговым центрам, договаривалась о контактах, встречах, искала людей, которых можно было заинтересовать в еще незадействованных городах. С ней охотно сотрудничали и начались съемки. Она танцевала с куклами, кормила их с ложечки, укладывала спать в кукольные кроватки, ей заплетали косу, делали крендельки на голове из косичек. С удовольствием снимались распущенными волосами. И полным ходом готовили серийное производство. Олег занимался гнездом для своего семейства. Ремонт шел, он не допускал никаких недоделок и халтуры. Заставлял переделывать, казалось бы, незначительные дефекты. Катю не привлекал ни на стадии проекта, ни тем более на стройке. Она так ни разу и не заходила в нижнюю квартиру. Наталья Николаевна была уже дома. Он отвозил к ней Катю в субботу или воскресенье, когда позволяли съемки, и забирал домой. К счастью, теща не нуждалась в уходе. Вместе с Катей привозил продукты, хотя она уверяла, что ей ничего не стоит сходить самой в магазин. Катю она ждала, никак не могла привыкнуть, что у ее девочки своя, отдельная жизнь. Катюша, я тебя не узнаю. Ты стала совсем взрослая и какая-то другая, и ничего не рассказываешь об экспедиции. «Было же интересно?» «Мама, не расспрашивай, пожалуйста. Могу тебя успокоить. Ничего плохого там не было. Ты же видела, какая я вернулась?» «Не считай меня глупее себя. Ты вернулась беременная». «Давай договоримся. Ты не задаешь мне лишних вопросов. А то я буду бояться к тебе приезжать. Олег привозит меня, чтобы ты не скучала, и я была спокойна, что у тебя все в порядке. Я так рада, что ты справляешься со своим хозяйством». Мне сейчас было бы трудно тебе помогать. Ты видела ролики? Как тебе? Прекрасно. Ты прямо актриса. Но ты можешь мне сказать, где ты познакомилась с Олегом, если ты была в экспедиции, а он кукольник? Мам, еще один вопрос, и я еду домой. Но я же не могу не думать, зачем тебе это? Он тебя не бережет. Тебе нужен особый режим, питания, А ты на работе с утра до вечера. Вот я поговорю с Олегом. «Мама, ни в коем случае!» «Почему ты не настаиваешь, чтобы он женился на тебе?» «Это он должен решать. Меня все устраивает». «Вот бросит он тебя с ребенком. Придешь еще ко мне. Тогда мама будет нужна». «Если, не дай бог, это случится, тогда и поговорим. Захочешь – примешь. Нет – буду справляться сама. Только я не верю в это». «Ты не знаешь, мужчин. Все хорошо и какая-то стерва». И тут появлялся Олег. Ну, как вы тут наговорились? Олег, пообедаете у меня? Нет, спасибо, мы обедаем дома. На работе Катя чувствовала себя частью его команды, нужной частью. Куклы заполонили его фирменные магазины, которых становилось все больше и больше. Огромные торговые центры отдавали ему большие площади, и над ними красовался его логотип Русская игрушка, в России и в переводе на все языки за границей. И Катя на телевизионных экранах, в интернете, в очередном дизайнерском платьице или костюме, или курточке. И целый выводок кукол от мала до велика, беленьких, шоколадных, персиковых, точно в таком одеянии. И девочки просили такое же платьице и себе, и своей кукле. И получали. Он успел, пока она была в форме, показать ей и Лондон, и Париж, и Берлин, и Прагу. И везде были детские праздники, и она была на них королевой в окружении кукол в таких же платьицах, как на ней. То с косой через плечо в традиционном русском наряде, то с распущенными волосами, то с хвостиком, пучком на макушке, крендельками из косичек, и куклы были с такими же прическами. А в номерах гостиниц командовал. «Все, царевна, снимай кукольный наряд, я соскучился. Иди ко мне, мой зелененький, мой золотой». Я тебя выкупаю сначала. Ты у меня будешь самый чистый лягушонок на свете. Катя уже была тоненькой девочкой, только на экранах. Каждый раз перед выходом из дома она крутилась перед зеркалом в платяном шкафу. Становилась боком. Живот явно выпирал. И юбки, несмотря на фирменные вставки с резинками, становились тесны. Ну что ты его стесняешься? Блузка на выпуск скоро не поможет. Сегодня поедем к той Юленьке, пусть придумает маскировку, пока можно». От шпилек отказались. Хорошо, что успели снять на видео в полном блеске. Конечно, беременность было уже не скрыть. Девчонки шептались. «Она беременна!» «Да нет, не может быть!» «Еще как может!» Недолго думали, кто отец. Все указывало на шефа. Его не обсуждали. Имеет право, по их мнению. Осуждали Катю хотя ни одна с радостью оказалась бы на ее месте. Не стесняется, будто так и надо. Интересно, снял ей квартиру? Наверное, раз не отправил на аборт. До нее эти разговоры не доходили, слава богу, она не выходила из приемной. Славик болезненно воспринял новость о Катиной беременности. Почему шеф не женится, как честный человек? Вскружил девочке голову, он даже собирался поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Был большой праздник в питерском фирменном магазине. Куклы шли на расхват. Катя, как всегда, играла свою роль. На ней был широкий сарафан с вышитой блузкой, и двигалась она плавно и медленно. Олег с директором решали накопившиеся вопросы. Потом привез ее домой и замер. Она шла по прихожей, держась за стенку. Все обошлось, но он перевел ее на домашний режим. Была же полная возможность связи по компьютеру и он помнил, как она хотела переводить детские книги. Теперь самое время. Повез ее в лучший книжный магазин. Выбери на английском, немецком, французском, что бы ты хотела перевести на пробу. Пошлем отрывки в издательство. Да они просто умрут от счастья тебя заполучить. Выбирай, я пока узнаю в детском отделе, какое лучшее издательство в городе. С Верой он случайно столкнулся во дворе еще осенью. Теперь попросил ее, как он сказал, быть домоправительницей. Я боюсь оставлять Катю одну. Покормить, погулять, проследить, чтобы не сидела лишнее за компьютером до моего прихода. Расписание я вам буду составлять. Внизу шла стройка. С работы он сначала заходил туда, требовал у прораба полный отчет за день. Как с материалами, не нужно ли добавить людей. Все шло точно по графику. Наталья Николаевна приходила каждый день, как только Катя осела дома. Не командовала, помогала. Олег оставлял подробное расписание, в какое время и что она должна есть, когда спать, купал вечером сам. Свою домоправительницу по старой привычке называл тетя Вера. И Катя называла так же. Поскольку все делалось по составленному Олегом плану, слушалось безоговорочно. Сложно было с мамой. Дома она не затевала разговоров, стеснялась Веру, зато на прогулке начинала. «Почему то у него в полном подчинении? Решает, что тебе делать, что есть, когда спать, когда гулять?» И надзирателя поставил Веру. «Мама, ему спокойней, когда я в режиме. Без тети Веры мне было бы вообще не до работы». «И почему ты столько работаешь? Какая у тебя зарплата?» «Я не знаю, может, совсем никакой. Я мало занимаюсь делами фирмы». Только переписка с заграницей, а работаю практически на себя, пробую переводить книги. Как это ты не знаешь, какая у тебя зарплата? А если он бросит тебя, ты что? Мам, не волнуйся, если человек хочет бросить женщину, он не оставляет расписание и не спешит домой, как только может. И мог бы уже жениться. Обедать не оставалось. Олег в выходные ездил с Верой за продуктами и ей завозил недельный запас. Ему она вопросов не задавала. Катя была дома, живот рос не по дням и по часам. А в рекламе тоненькая, длинноногая, изящная Катя в разных нарядах взрывала интернет. Когда Катя на место в приемной опустила Славик решил, наконец, поговорить с шефом. Пришел, как всегда, без звонка. «Что у тебя, Славик? Мне нужно с вами серьезно поговорить, Олег Сергеевич». «Что-то не так? Может, денежный вопрос?» «Нет, конечно», – отмахнулся Славик. «Почему вы уволили Катю? Из-за беременности?» Олег смотрел на него несколько секунд, потом отвернулся к окну, чтобы не рассмеяться. «Садись, Славик. Разговор действительно серьезный. Рыцарь без страха и упрека. Никто Катю и не думал увольнять. Просто ей сейчас удобнее работать дома. Да я и права такого не имею – увольнять беременную женщину. С чего ты взял?» «Она там одна. Может, ей нужна какая-то помощь?» Нет, разумеется, я нанял женщину, за ней смотрят, кормят, выводят гулять, пока я на работе, и мама ее в Питере, у нее все хорошо, не беспокойся, а вообще я тебя понимаю, у меня у самого крышу снесло, когда я ее увидел в первый раз, но знаешь, раз такое дело, я хочу тебя попросить, если вдруг я не смогу быть рядом, не по своей воле, разумеется, не исключен такой поворот, поддержи ее, мир жесток обещаешь?» Славик молчал, не в силах понять, что происходит. Опомнился наконец. «Олег Сергеевич, если это случится, не дай Бог, я вам обещаю, я вам твердо обещаю, можете не сомневаться». Как-то утром в субботу пришла Вера с сияющими глазами и сообщила. «Олег, ко мне внук приехал, так долго не приезжал». Его словно током ударило. «Артем, Люсин сын, внук тети Веры. Тот самый, с которым я познакомился, когда он был еще в коляске? Ну да. Хотел бы на него посмотреть. Мы поедем за продуктами? Конечно, на неделе же у тебя не будет времени. Возьмите его с собой. Покатаемся по городу. Он будет рад. Позавтракаем и поедем через час. Он переживал. Сейчас прояснится, почему Денис заинтересовался его старым делом испугается, значит, прокололся и знает где. Но Артем удивился на какой-то миг, а потом так обрадовался, что у Олега отлегло от сердца. «Здравствуй, Артем. Мы с тобой давно знакомы. Очень давно. Я тебя еще в коляске видел. Правда, ты подрос с тех пор. Покатаемся?» «С удовольствием. А потом ты придешь ко мне на партию в шахматы. Тетя Вера, погуляйте с Катей часок, а мы с Артемом познакомимся поближе». Он хорошо покатал мальчика по городу, закупили продукты и на рынке, и в магазине. Вдвоем подняли сумки к Наталье Николаевне и поехали домой. Артем зашел к нему, секунду постоял, глядя на Олега счастливыми глазами, а потом обнял его, прижался. «Ну, здравствуй, рад тебя видеть. Вот как поворачивается судьба. Уверен был, что не встретимся больше никогда. Шахмат у меня нет». Да я не играю в шахматы. Некогда было учиться. Чайку попьем, садись. Тортик мы купили. Я знаю, ты не сломался в тюрьме. Иначе бы меня давно замели. Но где-то все же прокололся. Денис Иванович, следователь, мое дело двадцатилетней давности из Питера запросил. Ничего не нашел, чтобы зацепить. Но как-то связал тебя со мной. Вспомни, пожалуйста, что ты ему говорил. Дядя Олег, даже намека. Все, как мы договаривались. Вспоминай, вспоминай, о чем он спрашивал, что говорил. Он мастер, мог спровоцировать тебя, поддеть. Спрашивал, кто родители. И поддел, правда. Сказал, что родители прекрасные, в кого я только уродился. Ну, я и выдал ему, что ни бандит, ни убийца, наркотики на Западе в аптеках продают. Понятно. Я ему говорил то же самое. Не надо было. Ну, что не делается, все к лучшему. Завязал я, уехал. — Семья у меня, мальчика ждем. И с тобой теперь можем видеться вполне законно. Соседи с твоей бабушкой. Тем более я ее в помощнице взял. — Но как ты приехал? У тебя же условный срок. — Разрешили к бабушке. Вы не сердитесь на меня? — Я же вас подставил нечаянно. — Вот именно, а мог сдать со страху. — Денис Мастер, куда тебе против него? — И я давно уже был бы на нарах. Мне тебя благодарить надо. И был толчок бросить это дело. Не ходить по лезвию ножа, но есть люди, которые сдадут, если попадутся. Не задумаются. Одна надежда, что не попадутся. Висит это надо мной. Никому такого не пожелаю. Никакие деньги не компенсируют. Как у вас дома? Стройку осилили? Нет еще. Но пошло быстрее. Вы кредит закрыли? Ну, я. Сколько можно жить в нарисованном доме? Так и на банк замахнешься с отчаяния. Не замахнулся бы. Тюрьма отбила охоту к авантюрам. Это хорошо. Не у всех отбивает. Рад был тебя видеть. А я как рад. Обнялись. Олег оделся и пошел за Катей.